Глава 20. Глубокой ночью отряд дошел до импровизированного протестантского лагеря, притаившегося в непровлазных джунглях среди лиан, сплетающихся в зеленые канаты. По словам Михи, они три дня назад, прячась от противника, прорубили себе путь сквозь чащу, нашли эту поляну под каменного теса, и расположились в ней лагере. Стены из бамбуковых стволов, вбитых в сырую землю, напоминают кривые зубы гигантской челюсти. В центре тлеет костровище – А там, на железном листе, две женщины пекут лепешки из муки, смешанной с толчеными орехами. Едкий беловатый дым цепляется за мокрые мундиры, вьется в спутанных бородах бойцов. У края лагеря, где лиана уже заплели частокол, стоят на посту двое. Их сапоги утопают в черной грязи, на плечах поблескивают погоны. Ветви над ними шевелятся, но это не ветер. Где-то в зеленой мгле кричит невидимая птица и часовые вздрагивают, сжимая винтовки с обмотанными тряпьем стволами. Соколов медленно ступил на территорию лагеря, осматривая все вокруг. Миха широко улыбнулся и жестом пригласил в шалаш, укрытый сплетенными листьями поверх ствола срубленной пальмы. Внутри укрытия на ящике из-под снарядов лежала карта. Кляксы от дырдевых капель уже размыли очертания рек. — Это ты за пару дней организовал? — восхитился Николай, усаживаясь на пенек. — Три дня. Работы много сделали. Местные помогают. Двенадцать гражданских, в основном женщины и старики. Те, кто не смог сбежать вместе с отступающими войсками. А майор где? Миха только сейчас заметил отсутствие Теда. Архаровец твой увел. Говорит, не положено пленным с начальством ходить. Вартушин. Его исполнительность иногда бесит. Олег высунулся из шалаша. Ефим Кузьмич, а? Ефим Кузьмич! Окликнул своего унтер-офицера и велел провести пленного майора. По Максу что скажешь? Соколов сквозь щели между прутьями посмотрел на Воронина, одиноко сидящего у костра. «Смотри, Кэп, телефон этот я вытащить смогу, но боюсь последствий. Паралич или, хуже всего, смерть?» «Все так серьезно?» «Тут Аркадий нужен. Я медик, но не нейрохирург. Перевязать, перетянуть, чтобы на пару часов жизнь продлить, я умею. А вот в спинной мозг лезть боюсь. И тем более Максу». «Господин прапорщик!» Партошин нос возник, будто из-под земли. «Я на тебя колокольчик привяжу, ей-богу!» – выругался Миха. «Где майор?» «Яму роет вместе со всеми!» «Я тебе что сказал?» привести «Иди уже быстро!» – Миха проводил взглядом Вартошина. Артошина. «Кэп, командиром быть тяжело. Я тоже иногда туплю, так?» Ха, «Иногда?» – усмехнулся Николай. «А что за яма?» «Яма временного содержания, чтобы не разбежались!» «Зачем они тебе? Это же лишний геморрой!» Обменять потом на наших. Правда, офицеров взять не удавалось до сих пор. Хлопцы их в первую очередь обнуляют. Не могу я с этим ничего поделать. А простых солдат с удовольствием пленят. На майора я могу не рассчитывать? В чем рассчитывать? Ты давай, завязывай со своей партизанщиной. У нас работа, Миха, которую надо работать. Отряд свой отдай победину, и пусть воюет тут, сколько им влезет. Михайлов сел за ящик и долго разглядывал карту, водя пальцем по рекам и нарисованным дорогам. Кэп, слушай, ты же говорил, типа, ездили, агитации занимались. Ну? А если мы соорудим отряд и ударим в самое сердце врага? Не понял. Майор вместе с вами ездил по лагерям, так? И вы искали тех, кто перейдет на сторону австралов? Тебя мы искали, дурень. Но официально же не меня. А что, если создадим диверсионный отряд под видом тех, кого вы перетянули на сторону австралийцев? Группа привезут в лагерь, и там мы покажем истинное лицо. Мы? — Да, Кэп, мы там тоже будем. Нас трое плюс десяток бойцов наберем и всех на уши поставим. — оружие в трусах пронесешь? — Надо подумать. Пока только идеи есть, без деталей. — Ваше благородие! На пороге шалаша появился Вартошин. За его спиной маячил силуэт майора Хилла. Теда завели внутрь, а Миха с помощником ушли по делам. Майор мельком изучил спартанское убранство, собранное в наспех помещение, и расположился на пеньке напротив Соколова. «На чем мы остановились?» Николай закурил. «Поменялись местами», — ухмынулся Тед. «Да ни на чем. Наши разговоры пустые, ни к чему не ведут. Я не жилец, слишком много знаю. Не торопись себя хоронить. Я не уверен, что нас выпустят отсюда живыми. Мы знаем расположение лагеря, количество солдат в отряде, да и многое другое. Уверен, в яме, которую мы выкопали, нас и похоронят». «Гуманно?» «Да, не хочется, чтобы наши тела звери растаскали». Тед поднял голову и посмотрел на Соколова. «А в вашем мире социализм есть?» «В нашей стране был», – честно ответил Николай. «Остался ряд стран, которые придерживаются этого, но политический строй в этих странах только в названии имеет слово «социализм». «Во всем остальном капитализм». «Практически весь мир живет при капитализме и рыночных отношениях. А те страны, что не принимают правила капитализма, сейчас бедны». Я вообще не понимаю, на что вы надеялись. Николай, ты же не думаешь, что понадеялись только на вас? Конечно, не думаю. Мы просто под руку попали. А если в целом смотреть, то шансов у вас нет. Русский человек не любит, когда чужаки командуют, что ему делать и как правильно жить. У нас много сторонников. Ладно, я не собираюсь тебя уговаривать. Ваш мир, делайте, что хотите. Но, боюсь, конкретно ты этого не увидишь». И тебя, и весь ваш контингент постепенно вырежут. Это реальность. А что ты от меня хочешь? Мы с тобой говорим и говорим. Пытаешься пошатнуть мою веру? Так я сам не верю в это. Я винтик в механизме. Меня установили в этот механизм без моего согласия. Что бы я ни думал, не хотел, мне приходится работать, иначе меня выкинут за ненадобностью. Тед потушил окурок и тяжело вздохнул. Этот провал тебе не простят. Был пленен и завербован. Вы меня завербуете? Не вижу смысла. В общем, для тебя все очень плохо, как и для других пленных. Лучший для них вариант – это быть убитым в бою. А так теперь каждый из вас – наш пособник и враг государству австралийскому. Ты, как никто другой, это знаешь и понимаешь. Николай подвинул Теду мятую пачку сигарет и спички. Майор понюхал табак, закурил другую. Глубоко затянувшись, он выпустил большое облако дыма. Печально все, Соколов. «Печально складывается для тебя». ты вновь затянулся сигаретой. «Все, что ты говоришь про мою страну и систему, абсолютная правда. Я не могу найти объяснение этому, но ты прав. Ждет меня яма и пуля в затылок. Мне, в общем, без разницы, в вашей яме гнить или в той, которую выкопали мои сослуживцы. Думаешь, тебя пристрелят? Сегодня, возможно, нет, а вот завтра не исключено. Ты со своими людьми уйдешь, оставив меня тут, а русским солдатам я не нужен». «Лишняя обуза. Я слышал их разговоры. Они не понимают, почему возятся с нами. Но лишь страх перед господином прапорщиком их останавливает. Поэтому я не питаю оптимизма». «Логично, Тед. Наша жизнь настолько непредсказуема, что нельзя с уверенностью сказать, что будет утром. Вчера мы сидели в твоей прохладной палатке, и ты проводил инструктаж. А сегодня ситуация в корне изменилась. И палатка не совсем палатка. «Николай, не тяни уже». У тебя есть предложение ко мне? Да, есть. Я хотел еще в лагере озвучить его, но тогда условия были не совсем подходящие. Нам нужно в Сомово. Сомово. Вам нужно в порт? А дальше куда? Морские пути перекрыты, выход судов из порта закрыт. Что вы там делать будете? И надолго? Зависит от того, как дела пойдут у нашей армии. Но в любом случае, в ближайшем будущем из Сомова в открытое море выйти невозможно. Ваша армия тут долго будет? План интервенции рассчитан на пять лет. Но из портов Владивостока и Петербурга вышли два ударных отряда. Будут пытаться деблокировать. Также сюда отправлены несколько отдельных южноамериканских русских эскадр. Первые прибудут где-то через неделю. Но наши корабли уже пошли встречать их. но долго затянется. Соколов почесал голову, понимая, что его план рассыпается, как карточный домик. В шалаш заглянул Михайлов. «Ну что, порешали? Сколько бойцов с собой возьмем?» «Каких бойцов?» – переспросил тэд «Да шучу. Бойцы не нужны. Я сам тебя смогу завалить». «Миха, ты тут останешься или с нами пойдешь?» Соколов встал между Олегом и майором Хиллом. «А в инструкции такой ход событий, кстати, прописывался». «Какой ход событий?» «Если у одного из членов группы возникнет добровольное желание остаться в ином мире по тем или иным причинам». «И что, типа можно остаться?» «Ты не дослушал. Остальным членам группы необходимо любыми способами противодействовать этому. В крайнем случае рекомендуется ликвидировать члена группы и уничтожить все свидетельства о его пребывании в ином мире». хорошие правила Миха скорчив улыбку кивнул. «Но у меня нет такого желания. Я с вами пойду. Что мне одному тут делать?» «Вот и хорошо. Тогда сходи, посмотри Макса». Вопрос с устройством до сих пор открыт. Кэп, невозможно в этих антисанитарных условиях его оперировать. Я бы здесь даже прыщ побоялся выдавливать, а у Макса сложная нейрохирургическая операция. Тед, Аркашу можно вытащить с корабля? Спросил Соколов. Кого? Барона или графа? Лежнецкого Александра Феликсовича. Кто он там? Граф Ложецкий. Да, он самый. Есть варианты его в город вытянуть? К сожалению, нет. «Значит, мы пойдем к нему», — решительно заявил Николай. «Это исключено. Не понимаю вашего желания изъять устройство. Чем оно вам мешает?» «Нас подслушивают. За нами постоянно следят и будут всячески мешать выполнять нашу работу. Поэтому и надо удалить». «Ладно», — пару секунд помолчал, формулируя мысли. «Продолжаем играть комедию. Тед, как хочешь, но мы должны вернуться в ваш лагерь и делать вид, что ничего не произошло». Далее пробираться на корабль, Каркаш. И тема тебе наподумать. Нам необходимо попасть в Россию. Желательно в Москву. Майор Хилл приподнял брови. Из всего перечисленного возможно реализовать только возвращение в лагерь. Но в качестве арестованных. На первом же блокпосту нас арестуют и после недолгих допросов доставят на расстрел. Вернее, меня повесят, как изменника. А вас расстреляют. Значит, надо использовать административные ресурсы. Наш человек знает, в каком мы положении. Значит, я уверен, он что-нибудь придумает. Главное, держать язык за зубами. Особенно тебя Миха касается. Ладно, ладно, не начинай. Олег отмахнулся, затем взглянул на Теда. И что, получается, он теперь наш союзник? Получается, ответил Николай. А ему это для чего? Вместо ответа Соколов перевел вопросительный взгляд на австралийца. Хороший вопрос, прокомментировал майор Хилл. «Все же просто, тэд Пока мы живы и делаем свою работу, ты живой и здоровый. Как только нас возьмут, я в первую очередь сообщу, что мы работаем на разведку России». Майор молча смотрел на Соколова и Михайлова, размышляя о чем-то своем. И только когда Николай повторил свой вопрос в надежде услышать положительный ответ, тэд спросил. «А в вашем мире Австралия есть?» «Да, конечно, есть. Кенгуру, оперный театр в Сиднее». Соколов обернулся коллегу. «Что ты еще знаешь про Австралию?» Ну, раньше была колония английской короны, а сейчас регби, серфинг, кенгуру. Больше ничего не знаю. Еще слышал, что там любое живое существо, будь то насекомое или животное, пытается убить или сожрать человека, — добавил Миха. В общем, Австралия у нас есть. Живут сами по себе, тихо и мирно. Никуда не лезут. Пьют ром, играют в регби. Соколов хитро глянул на Теда. — Ты подумаешь взять себе отпуск рвануть к нам? А такое предусмотрено вашими правилами и инструкциями? «Мне тоже интересно», – Миха закурил, – «можно ли вернуться с человеком?» «Правилами запрещено, но я читал, что Архипов в свое время из одного мира человекоподобного крота привез, и сейчас где-то на северах за животиной приглядывает». «Тот самый Архипов?» – Олег указательным пальцем показал вверх. «Тот самый», – кивнул Соколов. «Значит, можно. Такие получились обстоятельства». Михайлов встал и направился на выход. «Я за Максом. Не будем терять время». «Ну что, договорились?» Соколов протянул руку Теду. «Я так понимаю, тебя здесь ничто не держит?» «А я смогу вернуться обратно?» «Да, сможешь», — соврал Соколов и пожал майор руку. Следующие два часа прапорщик Михайлов объяснял победину его задачи. Майор пыхтел, потел и краснел, постепенно осознавая свалившееся на его плечи счастье. Он вначале попытался отказаться, но Олег его убедил, а Вартушин поручился помогать во всем. Михайлов обошел практически каждого бойца, прощаясь и высказывая надежду увидеться вновь, но уже в кабаке, за кружкой пива. Солдаты проводили его тепло, уверенные, что он отправился на специальное задание по разведке новых лагерей с военнопленными и для этого с собой взял вражеского офицера. Олег уже на выходе из лагеря догнал его победен. А с пленными-то что делать? На обмен готовить? А как и с кем меняться? Держи их при себе. К нашим выйдите. Они будут как доказательный факт того, что вы в лесах героически партизанили, они отсиживались. Ясно? Без этого доказательства военная полиция спросит со всех вас за дезертирство. Понял, понял. Удачи тебе! На прощание, майор, крепко обнял Миху и ушел. Готов? спросил Соколов. Так точно, Кэп. Олег проводил взглядом победина и развернулся. Ну, командир, прям! Николай подошел ближе к Михе. А теперь забудь командирские замашки и слушай меня внимательно. — Ясно? — Никакой самодеятельности и импровизации. — Понял-ка, понял, — понял, шепотом ответил Миха. — Отлично. Макс, вперед! Прокладывай маршрут. Тед подскажет, в какую деревню нужно идти, — приказал Соколов. Группа из четырех человек медленно уходила в вглубь прибрежных антарктических джунглей. Оружие взяли символическое для защиты от хищников. Прихватили скудные припасы и воду в расчете на пятичасовую прогулку. План был прост, как винтовка Мосина. Если случайно выйдут на подразделение русской армии, есть прапорщик Михайлов с документами, подтверждающими, что это он. А если выйдут на австралийцев, то главным становится майор Хилл. Соколов верил, что в суматохе наступления войск никто не будет дотошно проверять документы и людей. На нем и в не частично сохранилась форма пехотных офицеров врага. И объяснить, почему они ходят в таком виде, можно легко. Впереди ждала ночная прогулка по лесам и полям. До нужной тыловой деревни лежал путь 35 километров. При этом требовалось обойти два населенных пункта с неизвестным статусом. Там могли быть как русские войска, так и австралийские.